Глава 4. Коллапс. И снова томительное ожидание в купе с рутинной работой. Теперь в моей обязанности входила задача наполнить все четыре бака, на которые расцепили один из пустынных караванов. Казалось бы, они вмещали в себя такое огромное количество воды, которое жители других городов тратили месяцами. Но каждый раз баки оказывались пусты, что наводило на вполне очевидные мысли. Но нет, нельзя поддаваться злости, надо держать себя в руках. Потому что я теперь постоянно находился в поле зрения градоправителей, Если Лексаба и Гиммлова еще можно было обмануть, то Викай, наверное, пожелая он, давно бы уже вывел меня на чистую воду. Но он тоже ждет, возможно, моей очередной ошибки, чтобы если бить по мне, то уж наверняка, а может и чего-то другого. А Фартхараса совсем не было в городе. Причем настолько долго, что это начинало нервировать. Но не могло же с ним ничего случиться. Он, могущественный маг огня и правитель, пользующийся огромным авторитетом у своих людей и у всего короска. Что с ним могло случиться? Неужели... Неужели Лексабу, несмотря на мое крайне низкое о нем мнение, что-то удалось с ним сделать? Ответов, как всегда, не было. Зато был сам Лексаб, злорадство и наглость которого возрастали с каждым днем. И вот, наконец, прошло целых десять суток с тех пор, как правители запретили мне посылать воду в другие города. Сегодня... мне в охраннике назначили уже двух знакомых рана которые тем не менее первый раз попали вместе как обычно я наполнил первые два бака после чего мы вошли обратно к поместью фортхараса на послеобеденный отдых и когда мы проходили мимо источника из которого как мне казалось уже сочилось черное отчаяние то один из охранников шепнул мне создай обманку и направь ее с нами до поместья у тебя есть один период я растерялся самое большее на секунду Затем, сориентировавшись, сначала сотворил свою полную копию, после чего применил невидимость. Охранники, на мгновение взявшие меня в кольцо, чтобы скрыть от чужих глаз, зашагали с моей копией дальше. Я же бросился к зданию, в которое меня уже очень давно отказывались пускать. Почти в этот же момент входная дверь открылась, и оттуда вышли сразу четыре гвардейца Лексаба, о чем-то тихо переругивающиеся. Водушевленный тем, что сейчас попаду к источнику, Я даже не стал вслушиваться в их речь, но мое внимание привлек длинный предмет, замотанный в ткань, который нёс один из них. И сумев усмотреть на мгновение блеск сиреневой рукоятки, я опешил. Кинжал жизни? Зачем они носили его сюда? Лечить источник? Но разве он живое существо, которое можно вылечить вот так? Это же не живое тело, это часть природной системы? Или... или... или... Нет, эти мысли пока стоит отбросить. потому что вырисовывающаяся правда была слишком ужасна, чтобы можно было ее принять. Что если это не так? Нет, надо, надо двигаться дальше. Успев таки юркнуть в видование закрывшуюся дверь, я оказался в коридоре с трубой. Сейчас воды здесь почти не было. Если в прошлый раз все 12 кранов исправно выдавали воду, то теперь работало только два, и то в полсилы. При этом раны, которые следили за их работой, выглядели такими потерянными и подавленными, что, казалось, не замечали вокруг себя ничего, и я мог бы пройти перед ними безо всякой невидимости и даже помахать рукой у них перед носом, они бы все равно ничего не заметили, что, впрочем, было мне на руку. Но как только я начал красться, как вдруг услышал тихий голос, наполненный бесконечной болью. «Меньше половины, Тэйхи! Их осталось меньше половины! Как мы будем дальше работать? Насколько нам этого хватит?» «Сколько еще Алекса, Бгимлов и Викаец смогут контролировать Демиана?» «Это конец». «Заткнись», — огрызнулся второй. «Ничего еще не конец. Мы выживали и в куда более худших условиях». «Да как ты можешь так говорить?» — взорвался первый. «Неужели ты еще способен в это верить, когда твой собственный отец...» «Он знал, на что шел», — прорычал второй. «Он знал, чем жертвует, и что этой жертвой он дает жизнь городу. Смирись уже с тем, что никто не бессмертен». Не став слушать дальше эту ругань, которая для меня было ровным счетом ничего не понятно, я прокрался к двери и повернул ручку, ведущую в комнату с бассейном. Мне повезло и здесь. Потайная дверь, которую меня не пустили в прошлый раз, была открыта. Осторожно я принялся пробираться к ней, прислушиваясь, чтобы, не дай бог, не столкнуться с тем, кто будет оттуда выходить. И Едва я ступил на лестницу, ведущую вниз, как мне в нос ударил запах, который я не чувствовал уже очень давно, а в этом мире так и вовсе встречаю впервые. Это был запах болота. Легкая вонь, всегда появляющаяся в местах, где возникает стоячая вода. Но что там такое? Спустившись по лестнице, я оказался в огромном зале, и в этом зале, и отказывался верить своим глазам. Все кусочки мозаики, которые мне раз за разом подбрасывали в этом месте, сложились в единую, целую, и отвратительную картинку. По всему залу стояли стеклянные капсулы, и в каждой из них находились, нет никаких сомнений, это были вемрана, находящиеся в анабиозе в своей воде, но при этом в крышку каждой капсулы был вделан большой синий кристалл, который ярко мерцал и посылал энергию куда-то дальше. Проследив едва видимый энергетический след, я увидел еще один бассейн, вот только половина этого бассейна была закрыта стенкой, И из нее дальше уходили трубы, а у вот вторая половина бассейна. Там не было ничего, вообще ничего, чернота, полная тьма. Казалось, что это была бездонная пропасть, и над ней мерцал огромный синий камень, собирающий энергию. Все было очевидно. Это были не просто Вимрана, это, судя по их различному внешнему облику, были чистокровные Вимрана, или, скорее, мудрецы Вимрана, которых отлавливали по всему Руарху и привозили сюда, чтобы запереть в эти капсулы и с помощью их магии выкачивать воду. Снова бросив отчаянный взгляд в зал, я принялся считать капсулы. Их было много. Очень много, сотни, может быть, даже целая тысяча. А заполнено было в лучшем случае капсул пятьдесят. Какие же они все подонки! «Подонки!» — проревел я, больше не в силах сдерживать свой гнев. Ярость захлестнула меня, И я даже не понял, как мои руки сами сотворили огромные ледяные кулаки, которые принялись крушить ненавистные капсулы. «Эй, что? Что тут происходит?» Из-за капсул, где еще плавали живые вимрана, выскочил, судя по рассветке шкуры, очередной гвардеец Алексаба с какой-то палкой и карандашом в руке. Увидев меня, он от ужаса выронил из рук и то, и другое. «Дэмион, что ты тут делаешь? Кто тебя сюда впустил? А ну, немедленно уходи, пока!» Эта мразь еще смеет сейчас мне что-то приказывать. Но он сам напросился. Ледяные кулаки ударили туда, где стоял гвардеец. Тот проворно отскочил, однако для меня это было ожидаемо. Оба ледяных снаряда рассыпались водой, но уже через секунду стали единой огромной рукой, которая схватила гвардейца, не успевшего спастись поперек туловища. «Значит, вот так вы поддерживаете жизнь!» прорычал я, не помня себя от гнева. «Так относитесь к тем вимбрана, которые еще каким-то чудом живы! Вы, подонки!» И с этими словами ледяной кулак принялся вбивать своего пленника в землю. С каждым ударом он верещал от боли и пытался выбраться, ибо с каждым разом кулак сжимался все сильнее. Состояние, в котором я пребывал, нельзя было передать словами до конца. Словно все замученные здесь в Имрана говорили со мной. И с каждым ударом, с каждым причинением боли, я испытывал такое дикое и желанное наслаждение, что просто не мог остановиться. Невозможно остановиться. Просто невозможно остановиться. Хватит. Кулон ящерицы на груди внезапно исторг, вспышку холода, умоляя меня прекратить. Хватит. Нельзя, нельзя терять над собой контроль. Это еще не конец. Хватит. Я упал на колени, тяжело дыша. Никогда мне еще не приходилось прилагать такие усилия. Все тело болело. Мышцы ныли так, словно я только что прошел несколько километров с тяжеленным мешком за спиной. Хотя я всего лишь остановился. Гвардеец, который все еще находился в плену моего ледяного кулака, тихо скулил и молил о пощаде. Скривившись, я сделал последний магический жест, и кулак резко отбросил пленника в сторону, заставив буквально впечататься в стену. Я был уверен, что после такого он еще долго не поднимется, но нет, живучесть этой расы в который раз поражает воображение. Не прекращая скулить и теряя сандалии, он тут же пополз к выходу, только и мелькнули на мгновение его ноги. но я уже не обращал на него никакого внимания. Поднявшись на ноги и стараясь унять бешено бьющееся сердце, я снова заставил себя перевести взгляд на те капсулы, которых еще находились в Имрана. И когда мой взгляд упал на четыре заключительные в левом ряду, мое сердце снова бешено заколотилось, а на глаза навернулись слезы. Потому что этих четверых я прекрасно знал. Арсини, Даяо, Маури и Адреста. Мудрецы, которых я с таким трудом убедил вернуться в Кастильву, уверяя, что там будет безопасно, оказались преданные Егерасам при первом же удобном случае. Но как же Агер? Он же знал, он не мог не знать. Да без его разрешения Егерос бы и близко не подошел никому из Вимрана. Или... Или Агер все-таки знал. Знал и согласился на это. Нет, нет, нет. Он не мог предать собственных старейшин. Как же... Да как же так?» «Сколько еще в этом мире будут предавать? Сколько еще будут отнимать жизни? До какой степени должны вымирать Вимрана? Когда это, наконец, кончится?» Понимая, что еще немного, и я окончательно сойду с ума, я заставил себя подойти к одной из капсул наугад. Подняв взгляд, я увидел, что передо мной был Даяо. Не особо соображая, что делаю, я поднял руку и направил в его капсулу поток целебной силы. Мне сейчас нужно было сотворить любые мирные чары, какие угодно, чтобы успокоиться и взять себя в руки. И каково же было мое удивление, когда Даяо открыл свои белые, невидящие глаза и обратил слепой взор прямо на меня. «Ты все-таки здесь, Дэймен!» Мягко прогудел он приглушенным водой голосом. «Что ж, ты должен был увидеть это, рано или поздно. Они заплатят». Я приложил ладонь к капсуле, точно напротив лица Даяо. Я клянусь вам, они за все заплатят. И Егерас, и остальные, те, кто кормил вас ложью о том, что все будет безопасно, что все будет хорошо. Не сотрясай воздух пустыми клятвами, — неожиданно сурово сказал Даяо. Никто нас не предавал. Мы сами приняли решение сюда прийти, и Агер подчинился нашей воле и доставил сюда. хотя, наверное. Мы никогда не узнаем, как он ненавидел себя за это решение. — Вы пришли сюда сами? — я опешил. — Но зачем? — Как только ты покинул Костелеву, мы стремительно стали терять те крохи здоровья, что вернулись к нам благодаря твоей заботе. Мы слишком долго кочевали по пустыне, Дэмиан, и наша скорая смерть — дело неизбежное. Поэтому... Мы решили принести хоть какую-то пользу там, где можно. Да и Арсений напоследок увидел своего сына. — Своего сына? — непонимающе спросил я. — Кто-то из этих псов Лексаба? Его сын? — Да, Дэмиан, — кинул Даяо, приложив матовую лиловую ладонь с внутренней стороны стекла точно напротив моей. Раньше градоправители работали тоньше. Приглашали мудрецов Вимрана в город, позволяли им обзавестись семьей, потом серьезно с ними говорили, описывали бедственное положение вещей и предлагали единственный выбор. Так что да, мальчик мой, как бы все то, что ты видишь вокруг, не выглядело ужасно, почти каждый Вимрана занимал эту капсулу добровольно, отдавал свою магию добровольно ради своих детей, которые жили в этом городе. Ведь заставить колдовать против воли невозможно, ты же это помнишь. Тебя так никто и не смог подчинить. Всем так или иначе приходилось с тобой договариваться. Так и все те, кто здесь до сих пор жив, живет и отдает свои силы ради детей. Поэтому я благодарю тебя, что ты сдержался и не убил того гвардейца, на котором вымещал свою злость, потому что он тоже чей-то сын. и вполне возможно, что он уже похоронил своего отца, который отдавал здесь последние силы, чтобы дать коровско воды. «Чей-то сын!» — тихо повторил я. «Как же так получилось, что сын Арсини остался здесь, а сам он кочевал с караванами?» «Его сын страшно болел», — коротко сказал Даяо. «А сам Арсини был одним из самых молодых и сильных Вимрана. Его сын не выжил бы в пустыне». поэтому один из старых мудрецов, которому тоже оставалось жить недолго, решил спасти его такой ценой. Он пришел в Коровско и предложил им вполне очевидную сделку, свою жизнь и свои силы в обмен на то, чтобы это дитя вылечили и дозволили здесь жить. К счастью, он выжил. Мы даже все один раз его видели, такой взрослый, сильный, целеустремленный. Любит руководить, все подчёркивает. В общем, уж Арсений точно не зря сюда пришел. «Я уже не мог воспринимать этот поток правды. Моис, сын Арсений, Моис, никогда не знавший своего отца, да и матери тоже. Сколько из них росли вот так? Что было хуже, не знать своего отца или каждый день видеть, как он неизбежно умирает ради тебя? Что мне делать?» Я поднял взгляд на Даяо. «Пожалуйста, скажи». Я уже не знаю, что мне делать. Не знаю, могу ли я вообще что-то...» После этого вопроса с Даяо сошли мягкость и сочувствие. Его лицо стало решительным и твердым, и даже его слепые белые глаза, казалось, смотрели на меня со строгостью и осуждением. «Пробравшись сюда, демен ты запустил цепь необратимых последствий. Незадолго до нашего ухода Егерес нашел племя, в котором хранится кинжал смерти». и я молю оба солнца о том, чтобы он его уговорил. Что требуется от тебя? Ты должен быть готов, что все, кого ты знаешь в этом мире, начнут стремительно умирать. И когда это начнется, помни, ты ни в коем случае не должен останавливаться, чтобы все, кто уже умер и кто умрет, пока ты будешь двигаться к своей цели, умерли не зря. Смерть уже близко, и я ее не боюсь. Как не боится ее уже практически никто из нас, ибо такая жизнь во сто хуже смерти. Главное, двигайся до конца и ни за что не останавливайся. А теперь прости, мне нужно отдохнуть. Проклятие, как же я устал». Старый Вимрана прикрыл свои слепые глаза и без сознания повис в капсуле. Еще целую минуту я стоял и смотрел на него, не веря, что сейчас, скорее всего, вижу его в последний раз. И когда я отвернулся от его капсулы, то услышал шаги. А мгновение спустя в зал вошли Лексап, Гимлов и Викай. «Так, так, так!» — нехорошо ухмыляясь, — сказал Лексап. «Кажется, кто-то проявил неосмотрительность, позволив тебе сюда проникнуть. Надо бы не забыть наказать их как следует за нерадивость». «Сначала позаботьтесь о том, чтобы выбраться отсюда!» С ненавистью прошипел я, собирая воду отовсюду, и при этом очень бережно, чтобы не потревожить еще целые капсулы. «Потому что наказывать сейчас будут вас, и, возможно, куда сильнее, чем вам кажется!» «В самом деле?» Ликсаб сорвал с себя странное подобие пиджака, в котором ему явно было тесно, и вокруг его ладоней тут же заплясал зеленый огонь. «Что ж, маленький нахал, покажи, на что способен!» «Не калечивай его особо сильно!» — осадил Лексаба Гимлов. — Он должен остаться здоровым, чтобы его можно было хотя бы засунуть в одну из этих капсул, если уж совсем откажется сотрудничать. — Не переживай, здоровяк, сделай в лучшем виде, — сладко ответил Лексаб, не в силах больше выносить их наглый лицемерный вид, я с воплем ненависти бросился вперед, призывая на помощь все силы, какие только мог.